Глава 56 Ну, что сказать, лихо. Да чего уж скромничать, гениально. Просто и без затей. А главное, у всех на виду, включая самого Лорана. Люся сглотнула, оторопела онемение во рту и пожевала губами, даже не пытаясь вернуть на место устремившейся куда-то к затылку брови. Настолько нагло и открыто обворовывать подведомственное производство, это ж какое надо иметь нахальство! Какую прямо-таки фантастически завидную самоуверенность! Ай, браво, господин Дамур! Честное слово, я в восхищении. восхищении и редкостном изумлении. Люся, как это, на паузе замерла на месте, внутренне переваривая стремительную жарко-огненную волну непонятностей и последовавшей за ними ледниковый душ ясности. И часто... Ее возмущение вспенилось так, что девушка поперхнулась воздухом. Господин Дамур вот так вот, собственноручно, отбраковывает материал? Эм, ну. Чувствуя неладное, как-то кисло-сердито заворочились, забурчали мастера, начиная переглядываться, откладывать инструмент, неуверенно ёрзать на стульях и с подозрительностью коситься на странную гостью. Ну, еще бы до сих пор. Кто бы ни являлся за особенными коробочками от управляющего, лишних вопросов никогда не задавал. Любопытных и недовольных не было. Любезные. Люся с трудом, сдерживая себя в рамках хотя бы каких-то условных приличий, тщетно пыталась подобрать корректные слова. Получалось не очень. Просто на язык просились одни лишь грубоватые, забористые, но исключительно точные в моменте арготизмы деда Жана. А вы вот совсем не заинтересованы в том, чтобы эта мастерская осталась на плаву. Ну, там, подумайте о судьбе хозяина, поразмышляйте практической и этической стороне деяний господина управляющего. Да в конце концов, просто о том, чтобы под вашими же эм... седалищами элементарно сохранились ваши же рабочие места. Нет? Чего? Работяги, видимо, не совсем и не сразу сориентировались в высокой люсиной лексике. Большая часть ее высказывания оказалась для слушателей интуитивно понятной, но сложноватой для быстрого восприятия. Однако одних интонаций хватило, чтобы шерстью у всех моментально встала дыбом. «Тебя кто за язык тянул?» Послышались негромкие злые обвинения в адрес молодого и самого разговорчивого в коллективе мастера. «А что я?» — растерялся тот. «Чего уж такого сказал-то?» «Чего-чего? Он, видишь, чего, теперь начнется. да «Да я-то здесь при чем? Кажется, взрослые дядьки натурально опешили от такого внезапного обличительного напора со стороны мелкой пигалицы, стоявшей перед ними и отчитывавшей их, как школьников. Однако одно уже то, что эта самая пигалица являлась дворянкой спасало ее от каких-то физических выражений их недовольства. Проще говоря, выписать ей леща никто бы из них не рискнул. К слову, Людмилу это откровенное злоупотребление статусом сейчас нисколько не смущало, хоть какую-то пользу принесло. Больше волновало, не сказать бесило, то, что эти самые зрелые и хотя бы житейски не глупые граждане все происходящее отчетливо видели, все понимали и Фу, да только руками развести, слов не найти. Впрочем, нет. Кое-какие все таки отыскались. «Мужики, вы что, обалдели?» Максимально доступно высказалась Люда, достигнув высшей точки кипения и бросив к чёрту упражнения в подборе речевых реверансов. «Ваш Дамур — вор!» Хозяин плохо ориентируется в деле. При такой расстановке обстоятельств «Совсем скоро здесь абсолютно все пойдет прахом и вот этой вот агатовой пылью. А вы молчите! По принципу моя хата с краю, так что ли?» Видно было, Люсин гневный спич здорово задел тертых жизнью дядек живое, резанул по самолюбию. Кое-кому, судя по наливавшимся краской лицам, наверняка хотелось ответить что-то грубое и резкое. И опять мадемуазельский ранг, лютовавший перед ними девицы, тормозил не только лещей, но даже остроты на языке. «Да чего бы вы знали да понимали про наши здесь и дела?» — всё же решился возразить самый старший среди всех седой мастер с вызовом из-под лобья рассматривая Людмилу. «А чего уж такого непонятного?» — с не меньшим вызовом хлопнула ресницами Люся. «Ясно, как белый день!» Дамур совершенно открыто гребет себе монеты на безбедную старость, разоряет несведущего в деле молодого хозяина, который понимает только то, что ситуация в мастерской нездоровая и вообще катастрофичная, но очень старается разобраться и что-то наладить. Вы же видите, что пытается. И сидите в сторонке в ожидании, чья возьмет? Мол, кто победил, тот и прав. «Так в том и дело». Что хозяин ничего в нашей работе не смыслит, куда ему с волчары этим тягаться? Тоже перешел на менее изысканный и более прямолинейный стиль общения мастер. Да и нам тоже. Не сдюжить ему как пить, дать еще чуток и бросит барахтаться, и все останется как есть. А попробуй тут кто рот открой, вмиг коленку управляющего под зад. Сколь таких сердобольных умников уже за калиткой работу ищут. У всех меж тем дети, бабы. Так все равно ведь все без хлеба останетесь. Плевал, домур да на ваших баб и детей, у него свои имеются. И вот они как раз голодными не будут. А вы, как только здесь окончательно рухнет, все равно пойдете к своим семьям с пустыми карманами. Ну, то еще бабка надвое сказала. Оно как продаст хозяин мастерскую кому, кто поболее понимает, да кто-то разберется с нашим хапугой, тогда и вздохнем. Не продаст. Людмила даже глаза прикрыла, чтобы скрыть свои ярости и отчаяние. Казалось, этим людям было абсолютно все равно, кто там наверху будет извлекать их из той ямы с навозом, в которую они основательно увязли. уже буквально по самое горлышко, если не по крышечку, да с горкой. Хотелось то ли тряхнуть всех разом, то ли придушить каждого по отдельности. Было непросто, но Людмила сдержалась. Не продаст. «До сих пор не собрался, а теперь и вовсе не станет. Готова биться об заклад. Скажите мне, пожалуйста, только одно. Вы действительно считаете господина Лорана глупцом?» «Да боже упаси! Это кто ж такое говорил-то?» Возмущенно взмахнул натруженными лапищами мастер-переговорщик. «Такой вывод сам собой напрашивается из ваших действий. Точнее, бездействия». Люда обвела присутствующих прямым, испытующим взглядом. Ничего такого мы и не говорили, и не думали. Господин Бальмон по всему видно толковый, основательный, да серьезный человек. Да только военного призванию, а тут совсем другая смекалка надобна. Вот прямо такая, как у вас?» — больше утвердительно поинтересовалась Люся. «Ну, кое что шарим с мужиками. Чего уж, столь годов в мастерах!» — смутился дядька, оглянувшись на своих. «Тогда помогите господину Лурану справиться. Потолкуйте тут между собой, посоображайте и поймите, наконец, что другого выхода у вас нет. Второй и последний путь только за дверь с голым, простите, задом, а вашего непобедимого, непотопляемого дамура я беру на себя». Люся развернулась на пятках, шагнула за дверь мастерской и шумным долгим выдохом выпустила раздиравшее ее раздражение — Надо было встряхнуться и собраться перед главным боем с управляющим. И вот тут как раз горячность стоило придержать. Хладнокровие и выдержка. Настраивала себя Людмила по пути к кабинету, где все еще заседали Дамур и молодой хозяин всей конторы. «Уверяю вас, только эти мои неусыпные старания позволяют нам до сих пор хоть немного оставаться у дел». Убедительно так вещал, из-за чуть приоткрытой двери управляющей. Люся одернула складки юбки, распрямила спину, постучала из вежливости по косяку и решительно шагнула в кабинет. «Господин Бальмон, вы уже подписали документы на продажу?» «Еще нет». Лоран озадаченно возрился на воинственно вздернувшую подбородок Люсиен. «Чудесно». «И пока вы этого не сделали, предлагаю вам самолично взглянуть на означенную партию забракованного камня». «Но позвольте, мы ведь все уже решили. К чему все эти лишние вопросы и суета?» Сведя брови к переносице, обеспокоенно беспокойно возразил Дамур. «У меня совершенно не имеется времени совершать променады по складам и обсуждать эти простые сделки заново. Другие дела, знаете ли, зовут и требуют немедленного участия». Если мадемуазель так любопытна, что вполне простительно в ее прекрасном юном возрасте, господин Лоран, я прошу, ровно и спокойно снова обратилась к молодому человеку Люся, пропуская мимо внимания нервную болтовню управляющего. Она сейчас вообще подчеркнуто игнорировала его присутствие. Взгляд ее, твердый и упрямый, был устремлен только на Лорана. Тот тоже, не мигая, смотрел в Люси на лицо, стараясь понять причины столь настойчивой просьбы своей спутницы. В глазах мужчины мелькнула догадка, заставляя их угрожающе сузиться. Он медленно собрал бумаги со стола, кивнул Люсьен и молча подставил локоть для ее руки. Короткий путь до склада Дамур еще пытался убедить хозяина в бессмысленности этих действий, а вот уже на месте заметно скис. Людмила заметила, как его вороватый взгляд скользил по всем углам в поиске подходящих кучек камня, на которые можно было бы перевести стрелки, а заодно и внимание Лорана. Он отчаянно искал выход, способный отвести от него удар. Дожидаться, пока он его и в самом деле найдет, Люда не стала. «Господин Дамур, не стоит делать столь растерянное лицо. Вот же указанные в ваших бумагах ящики на самом виду». Ах, право слово, и в самом деле, как же это я? Господин Лоран, какая сумма указана в документах? Прошу вас, посмотрите сами. Он протянул листы Люсьен. Ну, Люсьен и посмотрела. И только не присвистнула, чувствуя, как снова самопроизвольно округляются ее очи. Конечно, полную цену этому господину управляющему вряд ли кто-нибудь предложит все таки Преступный сговор на лицо. Однако даже если хотя бы половину, и то неплохо выходит. Да, господин Дамур. Она с многозначительной едкой улыбкой развернулась к проходимцу и ворюге. Камни стоят раз в шесть дороже, чем вы указали в суммах сделок. А может быть и больше, я не великий знаток в оценке. Зато это сможет подтвердить любой порядочный ювелир. Ну так что, господа покупатели счастливы? Вы в прибытке для собственного кармана. Всем хорошо. Всем, кроме действительного владельца этого сырья. Мадемуазель, да что вы можете понимать в таких делах? Почти как мастера несколько минут назад, только более истерично взъерошился, дернул плечами Дамур. Немного больше, чем вы можете предполагать. Негромко, но очень отчетливо ответил за Людмилу Лоран и шагнул к управляющему. Господин Дамур, вы уволены.